море и утес и бунтует и клокочет хлещет свищет и ревет и до звезд допрянуть хочет до незыблемых высот ат ли адская ли сила под клокочущим котлом огнь гиенский разложила и пучину взворотила и поставила вверх дном Волн мистовых прибоем беспрерывно вал морской с ревом, свистом, визгом, воем бьет в утес береговой. Но спокойный и надменный, дурью волн не обуян, неподвижный, неизменный, мирозданью современный, ты стоишь, наш великан. И озлобленные боем, Как на приступ роковой, Снова волны лезут своим На гранит громадный твой, Но ну, а камень неизменный, бурный натиск преломив, Вал отбрызнулся крушенный, И струится мутной пеной обессиленный порыв. Той же ты, утес могучий, обожди лишь час-другой, Надоест волне гремучей воевать с твоей пятой. Утомясь потехой злою, присмиреет вновь она И безвою, и безбою под гигантскою питою Вновь уляжется волна.